Она сама говорила, что ей притят распустёхи, размазни и разини, такие, как он, по-видимому, что никто не имеет права слоняться и праздно шататься, что каждый обязан что-то делать, кем-то быть. А обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах-герцогинях, которых он видел у неё в гостиной, в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счётом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьёз. Леди Бексбора, она как-то сказала, несгибаемая. Сама Клариса тоже. Не гнётся ни в буквальном смысле, ни в переносном. Прямая, как стрела, даже чуть-чуть не гибкая. В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит всё больше и больше. Разумеется, тут многое идёт от Деллоуэя. Многое от этого шаблона гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней, она на все смотрит глазами Дэллоуи. Тоже один из ужасов брака. С ее умом вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю «Моннинг пост». И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него. Вернее, ради созданного ею самой образа Деллоуэя. Санта Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливее, займись он сельским хозяйством в Норфолке. Своей гостиной она сводит нужных друг другу людей. Тут у нее просто дар какой-то. Сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, Она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет, ты вынырнет вдруг, поразительный человек. То вдруг художник, то писатель. Залетные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня, визиты.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 «Облегчать мучения собратьев-узников». Снова Гексли. «Украшать за стенок цветами и надувными подушками, быть как можно пристойней». Нет, не выйдет у негодяев-богов все, как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьез теряются, если все-таки ты ведешь себя как настоящая леди». Это пошло у ней сразу после смерти Сильвии. Чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево... Всё Джастин пари виноват, всё его ротозейство. И она умирает прямо у тебя на глазах. Совсем девочка. И самое, Клариса всегда говорила, из них одарённое... Тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла, сочла, что нет никаких богов, винить некого. И отсюда это ее атеистическая религия — делать добро ради самого добра. И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее радоваться. Хотя кто же и знает, что там творится у нее в глубине души.